Глава седьмая Цена загадки «Пожелав ему доброй ночи, я ушла». Закончила рассказ и подытожила. Себастьян не ослеп из-за гнева богини. Он лжет. «Нет», — покачал головой Форк. «Я сопровождал королевского целителя, который осмотрел принца и подтвердил диагноз». «Может, он ошибся?» «Я не собиралась сдаваться». «Нет». «Вытребов». Подробный рассказ о случившемся на кухне Маг рыскал по спальне, выискивая следы убийцы. И одно из двух. Он их не нашел, либо ему не понравилось сделанное открытие. Как приклеенная я ходила за ним, но ничего подозрительного не видела. Перья как перья, и визитку киллера в них не оставил. Тогда как принц увидел срезни Что-то тут не совпадало, Себастьян показался всего лишь раз беспомощным в храме, когда король Аурелий толкнул ему под ноги букет. Хотя, буду справедливой, даже с острым зрением человек порой спотыкается. Принц — сильный маг, и сейчас он видит потоки силы, которая пронизывает все живое и неживое. Добавь к этому врожденное драконье чутье и особые тренировки, Тогда с таким набором он вообще не слепой, — возмутилась я, впиваясь ногтями в яблоко, которое так и не выпустила из рук. Он не сможет прочитать немагическую книгу и не поймет, какого цвета твой наряд. Это многое объясняло, и да, со слизнем вышло неловко, зато продуктивно. Принц вряд ли остался равнодушен к странностям бывшей невесты. Подавив злорадную улыбку, спросил форка: «Вы знаете, кто приходил в спальню?» «Нет. Одно ясно. Или сильный маг, или профессиональный убийца с особыми артефактами, которые позволили проникнуть в комнату, не тронув мою сигнальную сеть. А если бы я осталась?» Мой голос дрогнул, выдавая волнение. «Он смог бы войти, открыв задвижку?» Да. Вдруг стала зябка, и я обняла себя за плечи. Получается, меня опять спасла резко обострившаяся интуиция. Это может быть даром, даром чуять опасность. Больше похоже на плюшку, одну из богинь, но маг ведь не в курсе о сделке. Задумавшийся Форк ответил не сразу. Вполне полезный дар твоей ситуации, слушая внутренний голос Каролина. И после столь хорошего совета он резко велел. «Собирайся эту ночь, ты будешь спать со мной». Я чуть мимо стула не села от неожиданности. Какая провокационная формулировка! Понятно, он просто приглашал в свою спальню, но прозвучало это как... Захватив ночную рубашку и халат, молча подчинилась. Почему Форк не позвал хозяйку, не начал шумный поиск убийцы, мне не понять. Может, решил разобраться самостоятельно? Уже в коридоре, наблюдая, как он запечатывает магией дверь, поинтересовалась. «Я могу предложить Зели Айзенд вместо своей помощницы?» «Зачем?» — Форк обернулся, хмуря темные брови. «Ей нужно покинуть замок, а мне необходима служанка». Маг вернулся к двери. «Забудь». «Почему? Помогая ей, я помогу себе». «И она предаст тебя в любой момент. Девица готова спасти свои владения любой ценой». «Я пока не видела между верностью семье и возможным предательством спасительницы никакой связи». «К тому же Себастьян в курсе ее лжи и утром разоблачит. Пойдем, тебе следует выспаться». Определенно, форка не лучшего мнения о принце, но это стало понятно уже с первых минут подготовки к отбору, с рассказа о череде любовниц. Спальня герцога ничем не отличалась от моей, разве что постель была не разобрана. Форк еще не ложился, а почему? Чем он занимался? Предположение промелькнуло падающей звездой, поймать ускользающую мысль не успела, отвлек маг, заговорив. «Спи спокойно. Я выставил здесь особую защиту. Вернусь не скоро. И он ушел без объяснений. Я же вдруг подумала глупость. Неудачливым убийцей мог быть и форк. Мотив? Месть королю, который сломал ему жизнь. Мороз продрал по спине от нехорошего предположения. Нет глупости. У него было столько возможностей, да, хоть бы сбросить с дракона. Паранойя не способствовала спокойствию и сну вообще, и некоторое время я бродила по комнате, рассматривая ее, а потом подошла к камину и застыла. На черной шкуре какого-то хищника стояли пустой бокал и ваза с фруктами, а на лежащем рядом ноже белело перо. Пальцы впились в яблоко, разбрызгивая вокруг сок. Это и привело в чувство. «Так это бред!» Форк не проникал в спальню и не резал мою постель. Перо могло даже упасть с одежды, когда мы проходили мимо. Логика подсказывала, что у меня мания преследования, но успокоиться я не могла. И легла в чужую постель, твердо решив не спать. Под подушку опустился, добавляя уверенности найденный нож. Если Форк, вернувшись, решит меня убить, буду на настороже и вооружена. Да, я вооружена и особо опасна и, приняв решение, я почти мгновенно уснула. Проснулась от шелеста ткани. Приглушенно горевший магический светильник давал достаточно света, чтобы я рассмотрела умопомрачительное видение. Рельефный треугольник мужского торса. Маг раздевался, медленно открывая все больше и больше тренированного тела. Неторопливый, нечаянно устроенный стриптиз. У меня дыхание перехватило. Настолько совершенным выглядело сильное тело. Словно отлитое из стали, и при этом гибкое, умеющее двигаться плавно. Оставшись в черном нижнем белье, Форк бросил к камину подушки и меховую накидку с узкого диванчика. «Он будет там спать, оставив мне постель?» На душе потеплело. «Мог я не уступать свою кровать? Я же не настоящая принцесса, так всего лишь?» исполняющая обязанности. Закончив обустраивать себе ложе, маг вдруг направился в мою сторону. Подсматривая, я старалась ровно дышать, но сейчас задышала еще ровнее. Секундное очарование резко испарилось. Вспомнились все страхи и догадки. А что, если это форк хочет моей смерти? Как не вскочила с криком «убивают!» Нервы не стальные, но я сдержалась, когда Форк наклонился надо мной и провел кончиками пальцев по щеке. Нежно, невесомо, но погладил. Затем поправил одеяло и после секундной заминки отошел. Он лег у камина, а я уставилась на потолок, как будто могла найти там ответ, что сейчас произошло. Или Форк испытывал чувства к хозяйке тела, Или он хороший человек и просто сопереживает мне. Ого, хороший, только глубоко в душе. Додумавшись до двух вполне реальных вариантов, я сумела уснуть. Проснулась от металлического звона. Молоденькая служанка уронила серебряный поднос, разбив чайную пару. Некрасивая темно-коричневая лужа разлилась на светлом ковре. Какой интересный цвет. Жидкость похожа на кофе. «Ваше высочество, простите!» — взмолилась служанка, заикаясь. «Я никому не скажу, клянусь именем Дис». «Чего?» — я оторвалась от почти полусонного созерцания подозрительной кляксы и уставилась на бледную девушку, ее сложенные у груди ладонь, жест покорности. Что местные слуги меня побаиваются, я заметила сразу, как вошла в замок. Все же репутация у принцессы Каролины нехорошая. В шестнадцать лет убить боевого мага и остаться очаровательной особой не сумеет ни одна девица. И вот теперь на меня смотрели, будто я сейчас призову темное пламя и испепелю за то, что разбудили. Стоп, а ведь дело не в побудке, а в том, где меня разбудили, точнее, в чьей постели». Кандидатка в невесту его высочества поймана в чужой спальне. Ой-ой, какая жареная невероятная новость. Я представила, как шушукаются слуги, и мне стало дурно. Эх, Форк, как же ты, приглашая в свою спальню, не подумал о таком повороте. Никому не расскажешь, что разлила мой утренний чай? Подчеркнуто желчно усмехнулась я. Герцог уже поговорил с твоей леди? Кто-то из слуг видел убийцу, выходящего из моей комнаты. Глаза служанки округлились. «У «Убийцу?» — пролепетала она. «Все ясно, ты не в курсе», — с нарочитой снисходительностью произнесла я. Приберись здесь и неси мне новый чай, и не смей болтать о покушении». Девушка согласно закивала и суетливо собрала осколки. С помощью амулета она даже пятно с ковра удалила, лишив меня возможности убедиться, что это был чай, а не кофе. «Ваше высочество, я мигом», — сообщила служанка и даже робко улыбнулась. Бедная неужели в самом деле верила, что я сожгу ее как ненужного свидетеля? Стоило закрыться двери, как я поспешила в ванную, решив не только освежиться, но и переодеться там в охотничий костюм. Надеюсь, я верно поступила, что переключила мысли служанки с моей ночевки в чужой спальне на покушение. Мне нужно было спасать репутацию, раз о ней не побеспокоился Форк. Эх, интриган, а об элементарном не подумал. Ладно, права я или нет, вскоре узнаю. Перед тем, как сбежать из чужой спальни, я остановилась возле того места, где служанка упустила свою ношу. Магическая чистка не оставила следов, но вдруг я сумею уловить запах. «Пожалуйста, пусть это будет кофе!» Наклонилась низко-низко, но аромат божественно прекрасных зерен не ощущался. Кофеманка во мне едва не плакала от разочарования. Неужели лишь у Дис я смогу найти любимый напиток? Только как попасть к богине на кофе? «Хм, ты что делаешь, Каролина?» Я резко выпрямилась и уставилась на Форка частными глазами. «У «Ничего особенного, я просто...» Объяснения вылетели из головы, когда я заметила в руках у него две чашки. И аромат был такой, такой бодрящий заманчивый. Ох, утро уже не казалось таким мрачным. Форк, если и удивился, то не стал комментировать мои странности. Подойдя к столу, водрузил на него чашки. До завтрака есть время. Хочешь со мной? Хочу! Поспешила заверить и заняла место за столом. В предвкушении я счастливо улыбалась. Набиваться к богиням в гости не придется. Кофе напоят и местные герцоги. Моя улыбка потускнела, когда я увидела, что кофе лишь в одной чашке. Мне герцог принес чай. Сильнее разочарования я еще не испытывала, находясь в этом мире. А помнится не успела, как Форк уже сделал глоток. «Что-то не так? Ты смотришь, будто я совершил страшное преступление». «Какой же он проницательный! И да, не поделившись кофеином, в моих глазах он преступник». «Такой напиток пьют на земле», — указала на его чашку. «Мой самый любимый, а не это вот бурда из листьев». «Девушки не пьют кофе, он горький» заявил Форк, ставя чашку на стол. Что за дискриминация? Его вкус идеален, уверена. Макковарно, как мне показалось, улыбнулся. Хочешь? Не раздумывая, я отодвинула свою нетронутую чашку и забрала его. Кофе должен быть черный как ночь, сладкий, как грех, горячий, как любовь и крепкий, как проклятие. Кажется, так сказал дипломат Талииран. Дисгарский кофе был чёрен, как глаза форка. Горик, как его сарказм, горяч, как прикосновение. Нет, последнее определение все же лишнее. Вкусно? Очень. Я как-то купила килограмм чистой робусты, которая мне не понравилась, и пила ее до победного конца, не привыкнув выбрасывать продукты. Макс сделал несколько глотков чая и язвительно заявил. «Книгу, которую я дал, ты даже не листала?» «Прикроватные записки леди? Когда бы я успела?» Я говорил, что это важно. Нашла бы время, не совершила бы вопиющие ошибки обмен напитками элемент флирта между будущими любовниками. Как я не поперхнулась кофе и возмущением. «А ничего, что я спала с тобой в одной спальне, и утром меня видела служанка». «Что там говорит твоя книга? Это, случайно, не признак скорой свадьбы?» Выпалив обвинение, тотчас пожалела. «Слишком грубо, да еще на «ты» перешла, хоть хотела сохранить дистанцию». Форку стала потер подбородок с пробивающейся темной щетиной. «Нет, во-первых, служанка не станет болтать. Ага, как же, такое событие и промолчать». А во-вторых, ночевка в компании телохранителя или опекуна в чужом доме допустима. «Даже если это кандидатка в невесты принца?» — усомнилась я. «Без разницы, ведь ее чистота все равно проверяется на первом этапе отбора. Это в-третьих. Я сдулась. Получается, опять не права, а Форк молодец. И книжку, написанную витиеватым стилем манерной особы, придется читать». Но главное, — он продолжил говорить менторским тоном, — ты снова не проверила напиток амулетом, не игнорируй мой совет или пропустишь яд. Я невольно бросила взгляд на кольцо, которое перед отлетом подарил мне форк. Изготовленное из серебра с изображением солнца, оно выглядело старым, но не сильно дорогим, поэтому я согласилась его принять на время. «Будь внимательнее, Лина», — заявил Мак, вставая из-за стола. «Я постараюсь». «Не надо стараться, делай, если хочешь жить. После завтрака мы улетаем, пока погода не испортилась окончательно, поэтому думай, какие наряды перенесешь из своих сундуков в мой. При плохом раскладе обновлять твой гардероб будем уже в Вайстале». Резкий переход от наставлений к одежде, а главное, зачем? «Зачем возня с нарядами?» Ответ мага запутал еще больше. В горах нам могут повстречаться дикие драконы. — И они попытаются отнять мои тряпки? — не удержалась я от смешка. — А стража не сумеет отбить нападение? Мои сундуки перевозила охрана. Свой форк им не доверил. — Если не повезет, увидишь все своими глазами, — загадочно пообещал герцог. «Нам пора на завтрак, ваше высочество. Разрешите вас сопроводить?» Я опустила ладонь на подставленный локоть. «Разумеется, ваша светлость!» Завтрак оказался неожиданно напряженным. В отсутствие принца кандидатки разговаривали об отборе в довольно резких выражениях. Точнее, одна законная кандидатка Тесса и самозванка Зелла. Я молча их слушала, с удовольствием уплетая творог с ароматным медом и кисловатыми фруктами. Сама идея отбора червоточена, возмущалась Тесса. Нас много, принц-один, девушек будут проверять на таланты, выискивать недостатки от принца. Нет, не находите, что это несправедливо и унизительно? Эмансипированная кандидатка мне уже нравится. Принц оборотней, везущий это чудо в войстал прошипел сквозь зубы. «Прекрати, Тесса!» «Почему? Правда, глаза колет?» Леди Айзенд беспомощно хлопала пушистыми ресницами, не зная, что возразить высокопоставленные гостья. «А я бы хотела знать, какие недостатки у принца Себастьяна!» отозвалась Зела, увлеченная монологом Тессы. «Зелла!» — строго одернула дочь леди Айзенд. «У его высочества нет недостатков, только достоинства!» Форк хмыкнул, его нелестное мнение насчет Себастьяна я уже знала. «Достоинства, даже если так, почему бы и ему их не продемонстрировать?» воинственно предложила Тесса. «Тогда мы все будем в равном положении». «А мы и так равны», — тихо раздалось от входа в столовую. Принц бесшумной уверенной походкой приблизился к столу и без подсказок засуетившейся хозяйки замка занял свое место. Передумал и явился на завтрак. И в чем же мы равны? Объясните, я не понимаю. Тесса не унималась, хоть и ее сопровождающий уже откровенно злился. Крылья длинного носа гневно раздувались. Рейнальд Риэль против словоохотливости девушки. «Кандидаток много, да, но и они также выбирают. Все сопровождающие, достойные мужчины, представьте ситуацию, леди Тесса, что я увлекся вами, а вы герцогом-форком». Сидящий рядом со мной маг напрягся, но промолчал. Тесса дружелюбно улыбнулась моему сопровождающему и уточнила. «То есть вы хотите сказать, что можете просто-напросто потерять кандидатку, если она отдаст сердце другому?» «Все верно. Мне придется понравиться вам всем, леди». Принц произнес это таким тоном, будто не сомневался, что ему по силам. «Не самодовольный павлин? Нет. Самоуверенный самец, считающий, что лучше его никого нет». «С отбора редко уходят без статуса невесты», — грустно отозвалась леди Айзенд. «Самые достойные мужчины нескольких стран не упускают шанса присмотреться к девушкам с метками богинь. Тесса, похоже, об этом не знала и возмущенно смотрела на оборотня. Вопрос о талантах и недостатках принца остался открыт. Хозяйка замка тихо произнесла: Ваше высочество, моя дочь, стеснительная девушка, поэтому прошу посмотреть ее метку без свидетелей. Все ясно. За ночь не придумали, как быть, решили просить принца о снисхождении. Главное, чтобы снова не начали изворачиваться. «Леди Айзенд в проверке нет нужды», — возразил Себастьян. «Этой ночью я случайно встретил леди Зеллу на кухне, и мать и дочь страшно побледнели. Айда, принц, решил при всех заявить об их обмане. Рассказать о том, что подслушал, не ожидала от него подобной жестокости». «Дочь ничего не говорила мне о встрече», — пробормотала леди и горделиво приподняла голову. Решила стойко встретить упреки в нечестности. Все же мужественная женщина. Зелла же смотрела в свою тарелку, уши ее горели со стыда. Никогда я не любила публичных обвинений, хоть и неоправдываю ложь, прилюдного порицания они не заслужили. Выдержав паузу, Себастьян невозмутимо заявил: "Я увидел метку леди. Демонстрировать ее дважды не стоит. Ого!" Принц пощадил обманщиц, но перед этим дал им понять, что все знает. Мгновения страха стали наказанием, что уж благородно, не ожидала. Тяжелый взгляд заставил повернуть голову вправо. Форк смотрел так, словно я его разочаровала. На скулах играли желваки, и что ему не нравится? Опять нарушила какое-то правило? «Не влюбляйся в него», — тихо сквозь зубы процедил Форк. «Иначе станешь очередной зарубкой на спинке его кровати». «Принц занимается резьбой по дереву? Как мило!» Не удержалась я от ехидства, хоть и поняла метафору. «Неужели я слишком явно восхитилась его высочеством? Но ведь это глупо — видеть в каждом моем взгляде зарождающуюся влюблённость. Разве нельзя просто восторгаться чужой добротой?» «И да, я прекрасно помню, зачем здесь...» Я, исполняющая обязанности принцессы, выполню свою миссию и вернусь домой. Мне нельзя влюбляться не только в Себастьяна, вообще ни в кого. Злость не лишила аппетита, и я плотно поела, помня, что лететь будем с небольшими остановками, и ресторации в горах нет. В конце завтрака принц Себастьян предложил лететь группой. Оборотень отказался, не называя причин. Форк на удивление согласился. Когда поднимались на второй этаж, он напомнил. «У тебя полчаса, Лина, чтобы отобрать наряды из сундуков. Затем я прикажу слугам отнести их во двор». «Ты так и не объяснил, зачем?» Я решила продолжить тыкать, раз начала. Герцог не возражал. «А если я рассчитал все верно, то в горах на нас нападут дикие драконы. Сомневаюсь, что твоя охрана сумеет уберечь багаж». «Ого, ничего себе заявочка!» «Странное. Как можно высчитать нападение?» «А маги? Неужели они такие слабые, что не справятся с дикими драконами? Зачем тогда король таких ко мне приставил? Если ответ на первый вопрос я могла придумать, например, сейчас период у зверюк агрессивный, то на остальное нет». «Что мы свою поклажу не потеряем, даже и не сомневалась». Во-первых, летели на самке, которую тронут лишь вошедшие враж дикие драконы. Во-вторых, Форг не только настоящий ас, как я успела убедиться, но и сильный портальщик. В крайнем случае откроет прямо в воздухе переход на короткое расстояние, достаточное, чтобы выйти из-под удара. В-третьих, на спине дракона буду я, и богини не позволят умереть второй раз. Надеюсь. Мое хорошее настроение быстро улетучилось, когда я попробовала запихнуть несколько платьев в сундук мага. Чуть попыхтев, отложила в сторону два наряда, а лишние — новая попытка. И влезло всего три изрядно измятых. Активировать артефакт пробовала. С мукой в голосе поинтересовался форк и снял со скобы серебристый навесной замок. Все вещи будто в пропасть ухнули. Герцог не предупреждал, что его сундук магический, без дна. Но я не сердилась. Спешила набросать по возможности больше вещей. Братец-король выдал щедрую сумму на расходы, но устраивать шопинг, когда наряды шились по фигуре, глупо. Во внутренний двор гостеприимного замка я спустилась повеселев. Форк — колючий, циничный гад, но пока он учитывает мои интересы, жаловаться на него грех. «Стой!» Велел герцог и, ухватив меня за плечо, потащил вбок. С правой стороны двери стояли массивные катки с разлапистыми кустами, похожими на земную пихту. Они и стали нашим укрытием. Погруженная в свои мысли, я не сразу поняла причину подобного поведения. Во двор замка проник чужак. По закону хранителей я требую зелу в жены. Хриплый неприятный голос переполнял триумф. Айзенд, под свою руку. — Кусок не по тебе, Кельмир, подавишься, — холодно произнес Себастьян. — А ты, высочество, сюда не суйся, это дело хранителей, — самодовольно заявил невидимый из-за куста мужчина. — У себя в войстале советовать будешь. — Кельмир, знакомое имя? — Ах, точно! Энный брат соседа-хранителя, которого опасалась зела, и надо же было ему явиться до нашего отлета. Я сделала шаг вперед, пытаясь выглянуть из укрытия. Почти беззвучно ругнувшись, Форг дернул назад, но что хотела, я увидела. Да, Зелу я теперь понимала, и сама бы тоже. За такого не пошла. Здоровенный выше двух метров точно, с бучкообразным торсом, непропорционально длинными руками и короткими ногами, сапожищах 60 размера. Да он же по снегу ходит, как на лыжах. А косматая борода... Так спешил, что даже причесать ее забыл. Пока я ужасалась, разговор уже велся на повышенных тонах. С дороги высочества Зелла моя, как и перевал, раз старый Айзенд помер. «Мой супруг не признан мертвым!» — горестно воскликнула леди Айзенд. «Вы не имеете права, это самозахват!» «Право сильного теща забыла?» Скоро ты умолять меня будешь, чтоб я на Зельке женился. Выдав непонятное заявление, Кельмир загоготал. Возмутившись, я невольно подалась вперед, успела рассмотреть вооруженных арбалетами и мечами воинов за спиной навязчивого женишка, а чуть дальше нескольких магов с огненными шарами в руках. Затем Форг дернул меня назад и крепко прижал к груди. Подготовленное нападение. Принц, Зелла и Леди Айзенд под прицелом. Ты забываешься, Кельмир? В голосе Себастьяна звенел лед. Это ты и влезаешь, высочество, не в свои дела. У Зела изентметка, возможно, она моя суженая». У тебя их десяток, хохотнул Кельмир. Одну мне оставь. Нет, Зела летит со мной. Я ведь по-хорошему прошу, зло прошипел негодяй. «Изумрудный перевал лишился хранителя, а у твоего папаши есть еще один сын. Я не обездоливай стал». «Это на что он намекает? Что убьет принца?» «А справишься?» — язвительно поинтересовался Себастьян. «А то дракон твой с вчера не вернулся. Оборотень с девкой улетели. Герцог с принцесской лезть не станут». С удовольствием обрисовал ситуацию захватчик. «Кто ты против меня, слепец?» Это была самая настоящая рейдерская атака под дисгарски. Я сердито толкнула Форка локтем. «Так и будешь стоять или поможешь?» «Зачем?» — невозмутимо поинтересовался маг. «А Кельмира неплохо получается». «Что?» — мне стало дурно. «Шутка», — мрачно обронил Форк. «Тогда иди к принцу!» — Я защищаю не его, а тебе ничто не угрожает. Задыхаясь от возмущения, попыталась вырваться. Объятия герцога превратились в стальной капкан. — Не дури Лина, — спокойно попросил он. — Хельмир в самом деле может претендовать на изумрудный перевал, только поспешил это сделать до объявления о гибели хранителя. Понятно, подлостью решил захватить замок, а тут принц встал на защиту вдовы и ее дочки. «Но один в поле не воин». «Ты же самый сильный маг темного пламени на дисгаре. Разве ты не хочешь помочь?» «Принцу Себастьяну?» Даже удивился Форк. «Нет». «Но почему?» А в ответ насмешливая тишина. Гадать о причине неприязни можно бесконечно. Сам Форк вряд ли им признается. Да и не до расспросов сейчас». «Выход один. Бросится самой на помощь. Форку придется вмешаться, чтобы не потерять подопечную, а там и охрана подоспеет, не останется в стороне». «Нет, Лина». Герцог схватил меня в охапку, не позволяя воплотить коварный замысел в жизнь. «Пламя тебе не подчиняется, голосом управлять не умеешь». Слушая, как молит леди Айзенд оставить в покое ее дочь, я пришла в отчаяние. «Никлас, пожалуйста!» Я впервые назвала мага по имени. «Я прошу, Никлас!» Герцог застыл, всего на миг застыл, а затем аккуратно поставил меня на землю и напряженно поинтересовался. «За кого ты просишь, Лина?» Глаза его напоминали темные омуты. «Затянет — не выплывешь». «Я прошу помочь женщинам!» «Дался мне твой принц!» Форк мрачно усмехнулся, и руки его вспыхнули черным огнем. Выйдя из-за пихты, он громко спросил. С каких пор хранители перевалов нарушают свои же правила? Ах да, ты же не хранитель, и никогда им не станешь. Герцог умел играть интонациями. Снисхождение, издевка, презрение. За меньшее хотелось врезать. Форк, ты собрался улетать? Давай мешать не стану, — воскликнул Кельмир. А я встрепенулась, вспомнив, что теперь никто не мешает не только подслушивать, но и подглядывать и, раздвигая ветки, почти влезла в куст. Форк стоял справа от леди Айзенд, обнимающей дочь слева Себастьян, первый в охотничьем костюме с черным шаром на ладони, второй в неизменном оливковом плаще и безоружный. Здоровенный Кельмир и его приспешник выглядели опаснее. — У меня ответное предложение. Ты извиняешься перед леди и покидаешь чужие владения лицо захватчика перекосило. «Иди к Дис!» Форка полетел ком сплетенных голубых молний, принц вскинул руки, зеленый щит стена отбил искрящий снаряд в толпу разбойников. «Это твое нет?» хрипло рассмеялся Форк и бросил шар из пламени. Черный огонь по дуге полоснул по людям Кельмира, сваливая с ног тех, кого зацепил, но не сжигая. Сам же не укутанный в сияющий кокон, устоял. Убить всех! завопил он, выхватывая из ножен меч.